Глава вторая Дома в Кенсингтоне никого не было. Как обычно, гостиная выглядела так, будто совсем недавно на нее налетел небольшой торнадо. На рояле матери громоздились партитуры. Некоторые из них каскадом упали на пол. Кипитры в позе пьяницы валялись вдоль стены, выставив треугольники ног. На одном из них висел скрипичный смычок. Сама скрипка каралась на спинку кресла а ее футляр лежал на полу сзади. Виолончель и ее футляр стояли рядом, около дивана, бок о бок, будто любовники. Гобой и два кларнета прижались друг к другу на столе. Неряшливая, застывшая музыка. И по всей комнате, на всех стульях, принесенных из спальни заполнявших свободное пространство пола, белело множество шелковых носовых платков, валялись канифоль и дирижерские палочки. Пробежав опытным взглядом по разбросанным вещам, я определил, что недавно тут музицировали мои родители, два дяди и кузен. И поскольку они никогда не уезжали далеко без инструментов, я мог безошибочно утверждать, что Квинтет отправился на небольшую прогулку и очень скоро вернется. Я с удовольствием подумал, что в моем распоряжении небольшой антракт. Проделав себе проход, я выглянул в окно никаких признаков возвращения финов квартира занимала верхний этаж дома двумя тремя улицами отдаленного от гайд парка и через гребни крыш я мог видеть как вечернее солнце бьет в зеленый купол альберт холла позади него высился темный массив королевского института музыки где преподавал один из моих дядей полные воздух апартаменты штаб квартиру семьи фин отец снимал из экономии так как дом был расположен вблизи того места, где все фины время от времени работали. Один я остался. Неудел. Я не унаследовал талантов, которыми так щедро была наделена моя родня с обеих сторон. Они с горечью убедились в этом, когда мне было четыре года, я не смог отличить звуки гобоя от английского рожка. Для непосвященного, может, и нет между ними большого различия, Но отец имел счастье быть габаистом с мировой славой, и все другие музыканты мечтали сравняться с ним. К тому же музыкальный талант, если он есть, проявляется у ребенка в самом раннем возрасте, гораздо раньше, чем другие врожденные способности. Три года, когда Моцарт начал сочинять музыку, на меня концерты и симфонии производили меньше впечатления, чем шум, создаваемый мусорчиками, когда они опрокидывали в машину бочки времени когда мне исполнилось пять лет огорченные родители вынуждены были признать что их ребенок зачатый по ошибке я стал причиной того что пришлось отменить важные гастроли по америке оказался не музыкальным. моя мать никогда ничего не делала наполовину поэтому меня между занятиями в школе постоянно отправляли куда нибудь к знакомым фермерам под предлогом укрепления здоровья но на самом деле как я позже понял, чтобы освободить родителей для дальних и длительных гастрольных поездок. Пока я рос, между нами установились отношения, скрепленные своего рода мирным договором, по которому подразумевалось, что поскольку родители не намерены ставить ребенка на первое место, и он для них, значит, меньше, чем музыкальная репутации то есть остается где-то на втором плане, то чем реже мы видимся, тем лучше». Они не одобряли мой рискованный выбор жокейской профессии лишь по одной причине. Скачки не имели ничего общего с музыкой. Бесполезно было объяснять им, что единственное, чему я научился на фермах во время всевозможных каникул, это ездить верхом. Я был все же сыном своего отца, и фермерство вызывало во мне отвращение и тоску. И что моя нынешняя профессия — прямой результат их действий в прошлом тому, что они не хотели слышать, мои родители, наделенные абсолютным слухом, были высокомерно глухи. Я отправился к себе в спальню и окинул взглядом маленькую комнату со скошенным потолком, переделанную для меня из чулана, когда я вернулся домой после странствий. Кровать, комод, кресло, стол и на нем лампа. Импрессионистский набросок скачущей лошади на стене напротив кровати. Никаких безделушек, несколько книг, абсолютный порядок. За шесть лет, что я скитался по свету, я привык обходиться минимумом вещей, и хотя занимал эту маленькую комнату уже два года, ничего не добавил в нее. Я переоделся в джинсы, старую полосатую рубашку, и задумался, чем занять время до следующих скачек. Беда была в том, что стипель час вошел мне в кровь, подобно страсти к наркотикам. Так что все обычные удовольствия стали просто способом провести время, отделяющее одни скачки от других. Желудок подал сигнал чрезвычайного бедствия. Последний раз я ел 23 часа назад. Я отправился в кухню. Но прежде чем дошел до неё парадная дверь с шумом открылась, и в дом ввалились мои родители, дяди и кузен. «Привет, дорогой!» — бросила мама, подставляя для поцелуя нежную, приятно пахнувшую щеку. Так она приветствовала всех, от импресарио до хористов из задних рядов. Материнства не было ее стихией. Высокое, стройное, шикарное. Ее стиль казался небрежным, но родился в результате серьезного обдумывания и больших затрат. По мере приближения к пятидесяти, Она становилась все более и более современной. Как женщина она была страстной и темпераментной, как артистка первоклассным инструментом для интерпретации гения гайдна Его фортепианные концерты она исполняла с магической, щепетильной, экстатической точностью. Я видел, как самые суровые музыкальные критики выходили с ее концертов со слезами на глазах. Поэтому я никогда не ждал, что на широкой материнской груди Найду утешение в моих детских горестях. Никогда не рассчитывал на возвращение мамы, которая испечет сладкий пирог и заштопает носки. Отец, всегда относившийся ко мне с деликатным дружелюбием, спросил в форме приветствия. — У тебя был хороший день? Он всегда так спрашивал. Я отвечал, да или нет, зная, что на самом деле его это не интересует. Я ответил, я видел, как застрелился человек. нет Это был нехороший день. Пять голов повернулись в мою сторону. Мать воскликнула. «Дорогой, что ты имеешь в виду?» Жакей застрелился на скачках. Он стоял в футах в шести от меня. Это было ужасно. Все пятеро теперь стояли и смотрели на меня, раскрыв рты. Лучше бы я не говорил им. В воспоминаниях все казалось гораздо страшнее, чем тогда. Но на них это не подействовало. Дядя, виолончель, со щелчком закрыл рот, вздрогнул и прошел в гостиную, бросив через плечо. «Раз ты ходишь на эти эксцентричные гонки!» Мать проводила его глазами. Когда он поднимал свой инструмент, прислоненный к дивану, раздался звук басовой струны. И это подействовало на остальных, как неотвратимое притяжение магнита. Они потянулись за ним. Только кузен в задумчивости задержался на несколько минут, оторванных от искусства. Затем и он вернулся к своему кларнету. Я прислушался. Они рассаживались, пододвигали пипитры, настраивали инструменты. Потом начали играть быструю пьесу для струнных и деревянных духовых, которую я особенно не любил. Квартира вдруг стала невыносимой. Я спустился вниз на улицу и отправился сам не знаю куда. Было только одно место, куда я мог пойти, если мне хотелось покоя. Но я не позволял себе приходить туда часто из опасения, что наскучу визитами. Прошел уже целый месяц, как я не видел кузину Джоанну, и мне было необходимо ее общество. Необходимо. Вот единственно правильное слово. Она открыла дверь с обычным выражением веселого доброго гостеприимства на лице. «Вот это да! Привет!» — сказала она, улыбаясь. Я последовал за ней в большой перестроенный каретный сарай, который служил ей гостиной, спальней и комнатой для репетиции одновременно. Половина крыши была скошена и застеклена, и сквозь нее еще проходил свет заходящего вечернего солнца. Размеры и относительная пустота помещения вызывали необычный акустический эффект. Если говорить громко, создавалось впечатление, что голос доносится из соседней комнаты. Если же кто-нибудь пел, а Джоанна пела, то возникала полная иллюзия отдаленности и усиления звука, отраженного бетонными стенами. Голос у Джоанны был глубоким, чистым и звучным когда она пела драматические пассажи, то при желании украшала их нарочитой хрипотцой и получалось очень эффектное подражание звуку натреснутого колокола. Джоанна могла бы сделать состояние на исполнении блюзов, но она родилась в семье истинно классических музыкантов, семья фин поэтому о коммерческом использовании таланта не могло быть и речи. Блюзам она предпочитала песни, которые мне представлялись не и не приносящими вознаграждения, хотя она, оказалось, добилась приличной репутации среди людей, любивших такого рода музыку. Джоанна встретила меня в старых джинсах и черном свитере, измазанном кое-где краской. На мольберте стоял незаконченный портрет мужчины, и рядом на столе лежали кисти и краски. — Я пробую теперь писать маслом, — сказала она, взяв кисть, и сделав несколько мазков. Но, черт побери, не очень хорошо получается. Продолжай работать углем, — заметил я. Когда-то она нарисовала легкими линиями скачущих лошадей. Хотя с анатомией не все было в порядке, но рисунок был полон жизни и движения. И теперь висел в моей комнате. Но все же я его закончу, — не согласилась Джоанна. Я стоял и наблюдал за ней. Она выдавила немного кармина и, не глядя на меня, спросила, что случилось. Я не ответил. Рука с кистью остановилась в воздухе. Она обернулась и спокойно разглядывала меня несколько секунд. Потом сказала, там на кухне есть бифштекс. Читает мысли моя кузина Джоанна. Я усмехнулся. И отправился в узкую длинную пристройку с покатой крышей, где она принимала ванну и стряпала себе еду. Там я нашел большой кусок мяса, поджарил его с парой помидоров. Сделал французский соус для салата, который уже приготовленный лежал в миске. Когда мясо поджарилось, я разделил его на две части и вернулся к Джоанне. Пахло оно удивительно. Она положила кисть. Вытерла руки от джинсы и села есть. — Должна сказать тебе, Роб, что ты готовишь настоящий бифштекс, — проговорила она, набив рот. — Благодарю, пустяки, — проурчал я с полным ртом. — Мы съели все до крошки. Я закончил первым и сидел, откинувшись в кресло, наблюдая за ней. У нее было очаровательное полные силы и характера, лицо с прямыми темными бровями. Она отбросила назад волнистые, коротко подстриженные волосы, но на лоб все равно упала небрежная, вьющаяся челка. В моей кузине Джоанне таилась причина, почему я не был женат, если можно говорить о причине в двадцать шесть лет. Она была старше меня на три месяца, это давало ей преимущество всю нашу жизнь. И очень жаль, потому что я-то был влюблен в нее еще с пеленок. Я несколько раз просил ей выйти за меня замуж, но она всегда мне отказывала. Двоюродные брат и сестра, была она уверена, слишком близкие родственники. И, кроме того, добавляла она, я не волную ей кровь. Во всяком случае, два других претендента преуспели больше, чем я. Оба они были музыкантами и каждый из них самым дружеским образом рассказывал мне, какая Джоанна — великолепная любовница, как она углубила их восприятие жизни, дала удивительную силу их музыкальному вдохновению, открыла новые горизонты и так далее и тому подобное. Они оба были, безусловно, красивыми мужчинами. Мне было восемнадцать, когда она отказала мне впервые, я сразу же в отчаянии, Уехал в чужие края и не возвращался в течение шести лет. После второго отказа я отправился в буйную компанию и напился первый и единственный раз в жизни. Оба приключения прошли не без пользы, послужили хорошим уроком, но не излечили меня от любви. она отодвинула пустую тарелку и сказала, «Но теперь в чем дело?» Я рассказала об Арте. Она внимательно слушала. И когда я закончил, проговорила. Несчастный человек. И несчастная его жена. Почему он это сделал, как ты думаешь? Наверное, потому что потерял работу. Арт так любил совершенство во всем. И он был слишком гордым. Он никогда не признавал, что допустил какую-то ошибку. Думаю, он просто не мог смотреть в лицо людям, которые знали, что ему дали пинка. Но странно, Джоанна, для меня он оставался таким же совершенством, как и раньше. Я понимал, что ему 35, но ведь это не старость для жакея Хотя все видели, как он и корен Келлер, тренер, который его уволил, страшно ссорились, если их лошади проигрывали. Арт ничего не утратил в своем стиле. Его мог бы нанять кто-нибудь, пусть и не в такие престижные конюшни, как у Корина. Я правильно поняла, ты считаешь, что смерть для него была предпочтительнее сползание вниз? Да, похоже, что так. Надеюсь, когда придет твое время уходить, ты не будешь пользоваться такими сильнодействующими средствами, — заметила она. Я улыбнулся, и она добавила. «Кстати, что ты думаешь делать, когда уйдешь?» «Уйду. Я еще только начинаю», — удивился я. «И через четырнадцать лет ты станешь второразрядным жакеем разбитым, желчным, сорокалетним человеком, слишком старым, чтобы начать жизнь снова, и не имеющим ничего за душой, кроме воспоминаний о лошадях, которые никто не хочет слушать». В ее голосе звучали досады и раздражения от нарисованной перспективы. «А ты», — подхватил я, — будешь со своим контральто толстой немолодой певицей дублирующего состава, которая боится потерять внешность и озабочена тем, что голосовые связки все больше и больше теряют эластичность и уходит точность звучания. — Какая мрачная перспектива, — засмеялась Джоанна. Ну, — Но я понимаю тебя. И потому не пытаюсь разочаровать в твоей работе. Хотя она и не имеет будущего. — Но будешь продолжать отговаривать по другим причинам? — Конечно. Это, по сути, Пустое, непродуктивное, отвлекающее от жизни занятие. И оно побуждает людей растрачивать время и деньги на ерунду. Например, на музыку. Она взглянула на меня. «За это ты сейчас пойдешь и вымоешь посуду». Пока я отбывал наказание за самую страшную ересь, возможную в семье фин она снова занялась портретом. Но наступили сумерки, и когда я пришел с Миром, предложив ей только что сваренный кофе, Она оставила портрет до следующего дня. — У тебя телевизор работает? — спросил я, вручая ей чашку. — Наверное, работает. — Ты не против, если я включу его на четверть часа? — Кто играет? — автоматически спросила она. — Я вздохнул. — Никто. Там о скачках. — О, прекрасно. Если тебе надо. Я включил телевизор, и мы увидели конец программы в РИТ. Затем последовал блок рекламы потом открылись ворота ипподрома, и на фоне ускоренных съемок скачущих лошадей в самых невозможных ракурсах возникла надпись «Скачки недели», а затем заставка еженедельной пятнадцатиминутной передачи встречи для вас». На экране появилось знаменитое лицо Морриса Кэмплоура, привлекательное, непринужденное, ироничное. Он начал с того, что просто и естественно представил гостя вечера, известного букмекера, и называл тему сегодняшней передачи «Как делать ставки, основываясь на математических выкладках». «Но сначала», — сказал Кэмп — «я хотел бы отдать дань памяти Жакею Степльчеза Арту Метизу, который сегодня на скачках в Данстейбле ушел из жизни по собственной воле». «Думаю, многие из вас видели на экранах скачки, в которых он участвовал, и вы разделите со мной глубокое потрясение, что такая долгая и успешная карьера закончилась подобной трагедией. Хотя Арт так и не стал чемпионом, он был известен как один из лучших мастеров стипльчеза в стране, его прямой неподкупный характер служит великолепным примером для молодых жакеев только вступающих в игру. Джоанна, подняв брови, поглядела на меня. А Морис Кэмплоур, изящно закончив теплый некролог, посвященный Арту, вновь представил букмекера, который ясно и увлекательно продемонстрировал, как присоединиться к стану выигрывающих. иллюстрации к его беседе служили кинокадры и мультипликационные картинки, рисующие минуту за минуты как в Большом Лондоне, ежедневно принимаются решения о стартовых ставках. Передача полностью отвечала высоким стандартам всех программ Кэмплоура. Кэмплоур поблагодарил букмекера и завершил четвертьчасовую передачу обзором скачек на следующую неделю. Он не касался отдельных претендентов на победу, но давал такую информацию о жокеях и лошадях, которая усиливала интерес к предстоящим скачкам, так как публика что-то узнавала о прошлых достижениях соревнующихся. Его анекдоты были всегда интересными или смешными. Я слышал, что он приводил в отчаяние журналистов, пишущих о скачках, потому что его забавные истории всегда превосходили все, что могли придумать они. Наконец он сказал «До встречи на следующей неделе в это же время», и надпись «Скачки недели» исчезла вместе с ним. Я выключил телевизор. Джоанна спросила, «Ты смотришь каждую неделю?» «Да, если могу. Сейчас сезон скачек. Много всего, что не стоит пропускать. И очень часто его гости — люди, которых я встречал. Мистер Кэмп Лоур собаку съел в своем деле?» «Да, он вырос в этой среде. Его отец в тридцатые годы Побеждал в больших национальных скачках. Теперь он босс в национальном охотничьем комитете. А этот комитет, продолжал я, заметив ее отсутствующий взгляд, самый главный в управлении степльчазами. О, и мистер Кэмплоуэр тоже участвует в скачках? Нет, вряд ли он вообще ездит верхом. У него от лошадей астма или что-то вроде этого, я точно не знаю. Но он всегда на виду, он часто бывает на скачках. Правда, я никогда с ним не разговаривал. Интерес Джоанна к скачкам на этом полностью истощился, и час или около того мы дружески и беспредметно болтали о том, как все в мире неустойчиво. У дверей раздалось звяканье колокольчик, она пошла открывать, а когда вернулась, за ней шел мужчина, портрет которого она пыталась писать. Один из тех, кто волновал ей кровь и волнует до сих пор. Он, как собственник, обнял ее за талию и поцеловал. Затем кивнул мне. — Как прошел концерт? — спросила она. Он был первой скрипкой в лондонском симфоническом оркестре. Так себе пожал он плечами. Си моль Моцарта прошел нормально, только какой-то дурак в зале начал хлопать после медленной части и испортил переход к Аллегре. Кузина сочувственно охнула. Я встал. Меня не приводил в восторг их вид, так уютно пристроившихся друг к другу. — Уходишь? — сказала Джоанна, освобождаясь из его рук. — Да. — Спокойной ночи, Роб, — проговорил он, зевая. Потом снял черный галстук и расстегнул ворот рубашки. — Спокойной ночи, Брайан, — вежливо ответил я, подумав про себя. — Хоть бы ты провалился ко всем чертям. Джоанна проводила меня до дверей. Я сказал унылым голосом. — Спасибо. — забив штекс. — И за телевизор. — Приходи еще. — Хорошо. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи, — повторила она и, будто вспомнив, добавила. — Как Полина? — Полина — фотомодель, с которой я проводил время. — Она собирается замуж, — сообщил я за сэра Мортона Хенджа. Должен признаться, я не ожидал такого взрыва сострадания, какой видел. Джоанна радостно засмеялась.